И если б каждый исполнял свой долг, то вышло бы всем полезнее. Это смешно, но так мы и сделаем. Шагов в сотню поручик очень горячился, бодрился и храбрился. Он уверял, что так нельзя, что тут испитил тышки и прочее, прочее. Но, наконец, начал что-то шептать городовому.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 Единственное, чтобы узнать, как теперь это будет по нашим законам, и что все было произведено со всей торжественностью с адвокатами, прокурорами и с прочим. Ну, что присяжные принуждены были вынести обвинительный приговор. Удивительно, что такое. Тот дурак-жилет стал спорить, обозлился и рассорился, и объявил, что завтра съезжает. Хозяйка расплакалась, потому что теряет доход. «Ну, оставим это!» В этих трактирах бывают иногда соловьи. Знаешь, старый московский анекдот для Петр Палич. Поет в московском трактире соловей. Входит купец. «Драву моему не препятствуй!» «Что стоит соловей?» «Сто рублей». «Зажарить и подать?» «Зажарили и подали». «Отрежь на гривенник!»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 — Престранное дело, мой друг. Ты говоришь, что был там от трех до четырех, и что Татьяны Павны не было дома? — Ровно от трех до половины пятого. — Ну, представь же себе! Я заходил к Татьяне Павне равнешенько в половину четвертого, минуту в минуту, и она встретила меня в кухне. Я ведь почти всегда к ней хожу через черный ход. — Как?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 побоялась твоей пылкости, как сама она тебе выразилась, но и заручилась Татьяной Павловной. Ну, боже, какая это была проделка! Послушайте, она дала мне все это высказать при третьем лице, при Татьяне Павне. Та стало быть, все слышала, что я давеча говорил. Это, это ужасно даже вообразить. Это смотря как, милый мой.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 Что ж, она могла сделать в давечнем положении, и как же ее за это винить? Ведь налгал же я ей давеча сам, про крафта, Ведь обманул же и я ее, потому что невозможно было тоже этого избежать. И я невольно, невинно налгал. «Боже мой!» — воскликнул я вдруг мучительно краснея. «А сам-то, сам-то что я сейчас сделал?»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 Это человек понимающий. Хм. Но какая же, однако, ненависть в его сердце к этой женщине даже досели. И какая же, должно быть, драма произошла тогда между ними? И из-за чего? Конечно, из самолюбия. Версилов ни к какому чувству, кроме безграничного самолюбия, и не может быть способен. Да.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 Бедный Петр Ипполитович только смотрел на меня и завидовал, но я ему не дал и прикоснуться, и был награжден буквально слезами ее благодарности. И вот помню, мне вдруг это все надоело. И я вдруг догадался, что я вовсе не по доброте души ухаживал за больной, а так, почему-то, почему-то совсем другому. Я нервно ждал Матвея. В этот вечер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 Это Оля моя и есть. И думаю, думаю, подурела под конец. Только о народ толкаюсь. Тошно. Точно пьяная толкаюсь, и наиброняться. Я уж таю про себя и никому не хожу. Ты да куда придешь, еще тошней. Проходила, сейчас мимо вас, подумала. Да и зайду к нему. Он всех добрее, и тогда был при том...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 Когда я куда вхожу, где много народу, мне всегда чувствуется, что все взгляды меня электризуют. Меня решительно начинает коробить, коробить физически, даже в таких местах, как в театре, а уж не говорю о частных домах. На всех этих рулетках и сборищах я решительно не умел приобрести себе никакой осанки. То сижу и упрекаю себя за излишнюю мягкость и вежливость,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 Краснею.